Глава 118. Второй день. У Руси мы проводили. Теперь приступая к подготовке. По правде, я собирался в первый день продавать только обычные средние староты булочки, а очень острые давать на второй. Но было столько людей, что все острые булочки уже распроданы. Нужно подумать над другим новым товаром. Мастер, мне придумалось, что ещё можно сделать с каря. О, и что это? Сая сильнейшего, с превосходящим Что ж, Скария. О, какое убийственное название. Не могу представить его вкус. И в будьках не используешь. У меня есть подходящая идея. Острота, что превосходит очень острые булочки, назван имя Драконья острота. Не думал на такими названиями, как смертельная острота и демоническая острота, но решил что назвать их в честь сильнейшего зверя в этом мире, будь лучше всего. Острота, после которой дышишь огнём, словно дракон. Драконья острота. Вот такой тебе сбудет. Добавить к маслу на скороде немного свиного жира. Перемешать тесто с черными специями, чтобы булочки выглядели черными. В середину добавить фарш из свинины и говядины. Сделать такой себе карри с фаршем. И еще одну, как альтернатива обычным булочкам, булочка с сырным карри. Сделать их слаще и добавить сыр в молоко. И когда буду жарить, добавлять меньше муки, чтобы сделать булочки более сырными. Тогда они будут тянуться, и детям должно понравиться. Оба блюда сделать в больших количествах сложно. Для начала планирую сделать по две тысячи. И продавать одну такую за 20 золотых, так как их всего 2000, и не давать одному покупателю больше четырёх. Люди имеют слабость к ограниченным товарам во всех мирах. Точно всё, распродадим. О, мастер крут. Правда? Я приготовлю эти два вида, а ты пожарь остальные булочки на завтра. Хм. Вместе с тремя видами первого дня мы будем сражаться пятью разными видами булочек. После этого некоторое время готовили булочки, не про них ни слова. И как раз, когда день подошёл к концу, я закончил с заготовками. Осталось только пожарить. Эх, приготовление готово где-то наполовину. Поздравляю! М? Что это? Недавно, закончив жарку булочек, Фран что-то готовила в кастрюле. Саша с карри, я сделала. Если что-то нравится, то даже плохое сойдёт. В кастрюле было что-то похожее на карри-соус. Добавив что-то типа рыбного бульона, оно выглядело как суп. А рядом лежали суши с тунцом. Это нужно есть полевое суши соусом. Понятно. Она действительно пугает. Ты это съешь? Ого. Это же Фран сама сделала. Нужна смелость, чтобы это съесть. Но и не съесть ведь тоже нельзя. И создав двойника, протянул руки к суши с карри. Взяв суши с тунцом, макнул его в карри соус. Хм. Красное мясо тунца полито желтым соусом. Совсем не выглядело вкусным. Но я и не думаю не съесть это. Я приступаю. «Мам...» «Ммм...» «Хмм...» «Неплохо!» «Даже вкусно!» «Специи в карри подавляют вкус сырой рыбы и усиливают хороший вкус тунца!» «Да и с рисом идеально сочетается!» «Если подумать, у Франжа кулинари 10 уровня!» «И даже титул есть!» «Если она возьмется серьезно, то навыки получше моих будут!» «И вот она серьезно взялась за это блюдо!» «Но похоже, делать начинку для булочек из-за этого она не будет!» «Она уже полностью удовлетворена тем, что съела это!» Довольная тем, что поела суши, Фран вернулась в таверну. А мне следует продолжить. Я полон эмоций, так как поела экстремально редкую еду от Фран. Теперь могу жарить, не останавливаюсь. На следующий день мы в первую очередь пошли представить наши новые блюда в кулинарную гильдию, так как мы используем в них только заявленные ингредиенты, чтобы получить разрешение достаточно принести образец. Успех прям с утра. Похоже, слухи о булочках в Скаре разлетелись по городу. Очередь не остановилась, на отметке в 200 человек. Новые блюда тоже всех заинтересовали. Точно все распродадим. Особенно популярны сырные булочки среди детей. И никто пока не мешает. Кстати, похоже, благородного блюда теперь есть охрана в виде искателей. Они наняли их после вчерашнего происшествия. Расходятся слухи о чудесном поваре, что печется о своих клиентах. Это капец, как подозрительно. Поэтому я попробовала оценить человека, распространяющего такие слухи. Это же... Да он же хвалит за деньги! Да. Эх, как мне посмотреть на настоящего бандиюка. И навык устрашения первого уровня имеется. Разве такой, как он, будь расхваливать кого-то с собственной инициативой? Да ни за что. Теперь всё стало ещё подозрительнее. Ну, когда в Руси вернётся, всё станет очевидным. А пока было бы хорошо закончить всё без происшествий. Когда я подумал об этом, в очередь возникла какая-то проблема. Похоже, проблема между людьми с очереди парнем, что попытался втиснуться в неё. Клоберт и Фран поспешили туда. Когда они прибежали, обойного парня уже кто-то повязал. Похоже, искатели из очереди разобрались с ним. Но не странный ли он? Хоть его и схватили, тот продолжает бороться, выкрикивая что-то невразумительное. Может, он что-то принял не то? Оценка показала, что его статус «зло на сердце», «волнение». Значит, его статус необычный. Да еще и «зло на сердце»? Это чем-то отличается от злого человека? Попробуй вернуть его ненормальность в норму с помощью восстанавливающего заклятия «Очистка». Благодаря этому его статус стал обычным, и парень успокоился. После этого, пока не пришла охрана, он не буйствовал. Что, вчерашние проблемы продолжаются? Ого, оставляю его на вас. Ага, эй, вставай уже. Блин, сегодня на удивление много шума. Очень сложно из-за того, что столько людей хотят испортить фестиваль. Может, люди пьют слишком много и становятся агрессивными? На земле тоже во время праздника возрастает количество драк и воровства. Здесь, наверное, так же. А таком говорят, что бес вселился. В результате в этот день еще один пьяный навел шумиху, но серьезных проблем не вызвал. Хм. И вправду только один? В очереди замершались на удивление мрачные парни. Выглядели как искатели или солдаты. Другим покупателям они не угрожали, но всего лишь своим присутствием создавали пугающую атмосферу. Многим людям было сложно находиться рядом с ними. Но мы же не могли отгонять клиентов, лишь потому что у них лицо страшное. Похоже, что слухи об улочках драконии остроты разошлись между искателями. Булочка, после которой дышишь огнем, словно дракон. Драконь и острота. Пошел слух, что съесть ее может только настоящий мужик. Это привлекло искателей, которые хотели проверить свою храбрость. Или им просто стало интересно. Похоже, я немного перестарался с рекламой. И ты, Колберт? Острота, что заставляет биться в огонь и Колберта, искателя Беранга. Если сможешь съесть, то повзрослеешь. Вот такие вещи он разглашал. Но до проблем не доходило. а с напряженными ситуациями ничего не поделаешь. Да и они смогут помочь, если нападет кто-то. Оставлю-ка лучше в покое. В результате второй день закончился, без больших проблем, и мы вернулись в кулинарную гильдию. Третий сын Феодал, как и всегда, с последователями, а Руси нигде не видно, может он следит за другим местом. Сегодня тоже успех. С такими темпами мы без сомнения победим. Похоже, он притянул не только работников магазина, но и работников компании охрану, А еще кто-то похож на родню. Все-таки сын Феодала сам ходить не будет. Да и ведет себя так надминно, он точно не вставал бы на колени ради обычных посетителей. Добрый вечер. Он um, добрый. Я хозяин лавки и драконья забигаловка. Мое имя Фемус. Золотые волнистые волосы, узкие зрачки и накаченные мускулы, которые верны даже сквозь одежду, рост около 180 и длинные худые ноги. Нисходящая с его губ мягкая улыбка, наверное, захватила сердца многих девушек. А прорезающиеся на его лице морщины только добавляют очаровательности. Как ни посмотри, выглядит он на четыре с половиной десятка. Продолжая вчерашнее, оценил его. Да, все-таки шестьдесят лет. И при этом он человек. Какие же методы против старения нужно использовать, чтобы выглядеть вот так? Эм, я Франк. Дело в том, что я попробовал булочки с карри в черном хвосте. Что такое? Он пришел придраться к чему-то? Мне было глубоко поражен. Все-таки есть еще еда, которую я никогда не ел. Я слышала, что готовит ваш мастер. Ммм, их мастер придумал. Это восхитительно. Передайте, пожалуйста, что я глубоко поражен его умениями. Если честно, мне очень приятно, что повар такого класса похвалил меня. Передай, что я очень счастлив. — сказал я. — Мастер очень доволен. — Обязательно посетите мой ресторан с мастером. Что ж, до скорой встречи. Похоже, он просто подошел поздороваться. Сказав это, отошел. Сразу после него подошел другой повар. Похоже, он ждал момента. Все хвалили булочкой с карри, их новизной вкус. Они по-настоящему хвалят, без злого умысла. И тогда подошел младший Сен-Феоделло. Остальные повара разбежались в один момент. Противный тип явился. Имеет всё, хоть и палец о палец не ударил. Корчит ися вялочку. О нём ходят разные нехорошие слухи. Будьте поосторожней. Мы слышали бормотание поваров. Похоже, его здесь все ненавидят. Э, а в этой из ресторана благородные блюда. Я тоже пробовал булочки с карри. Хм. Новые яркое восхитительное блюдо. Хм. Давайте постараемся. Каждое слово ложь. Этот мерзавец, харявит руку по северо-пожатес фран. Да ещё так тщательно. И зачем разбрасываться комплиментами с мелкими и грязными людюшками? Нужно поддерживать максимально хорошее отношение, тогда проще делать своё дело. Думаешь, что никто не слышит и говорит, что вздумается. Раз тебе настолько противно, то я уже забью тебя быстрее. Чёрт у руси, где тебя носят? Принеси доказательство побыстрее, чтобы можно было совершить правосудие над этим подлецом. Сейчас тебе удалось убежать, но готовься к смерти в следующий раз. Мы вернёмся в ресторан в раздражённом настроении. Хотя нет. Похоже, Франс равно. Так что злюсь только я. Мастер. Угу, знаю. Франна насторожилась, и взгляд был устремлён внутрь. Я тоже поддаюсь своей злости, разоточился. В здании, где никого не должно быть, чувствовалось присутствие нескольких человек. Опять явились. Именно то, что сейчас нужно. В торжестве. И эх, уничтожу. Ну это же арендованный ресторан. Не хочется его развалить, да и заляпать всё кровью тоже. Нужно тихонько приблизиться и обезвредить. Поняла. Скрыв своё присутствие, мы тихо приблизились через скрытый ход на кухне. Мы чувствовали двоих в ресторане и двоих на кухне. Приглушив звуки шагов на баком тишины, мы повернули ключ в замке. Хм. Они были закрыты. Значит, враг вторкся через ресторан? В любом случае, спросим, когда словим. Мы заглянули в щель приоткрытых дверей. Никого не было видно. Похоже, спрятались. Устроили засаду для Фран? Это бесполезно с нашим чувством присутствия. Что ж, я разберусь с правыми, оставляй левых на тебе. Хм. Не ложав тишину на весь зал, я ворвался первым. Ударил молнией парня, что прятался за дверью. Получив удар молнии в зоне поглощения всех звуков, парень беззвучно открыв рот, потерял сознание. За мной Фран вырубил ещё одного одним ударом. Он застыл в параличе, Франн быстро связал его. Остальных мы тоже поймали без особых проблем. Похоже, наши навыки растут. У всех двадцатый уровень. Если бы Франн был обычным искателем Деранга, то их неожиданная атака, наверное, сработала бы. Вчерашняя попытка их ничему не научила? Может, этих кто-то другой прислал? Выстоив всех четырех в ряд, мы начали допрос. Для начала разбудим сильнейшего из них, похожего на лидера. «Проснулся?» «Э? Что это?» Эй, разрежь верёвки! Это зависит от твоих ответов. Почему вы здесь? А? Откуда мне знать? Ты думаешь, что сможешь выжить после того, как сделал с нами такое? Прошло десять минут. Торжанцы, дрожа всем телом, спокойно сидели. Очень интересно наблюдать, как меняется их лице. Значит, вы отыкновали меня, чтобы не дать участвовать в завтрашнем соревновании. Это... Им приказали залезть в ресторан, дождаться прихода Фран и атаковать. Не слишком ли много атак в последнее время? Хотелось бы, чтобы это прекратилось. Когда мы начали допрашивать о том, кто за этим всем стоит, мы где-то назвали незнакомое имя. А Нинфарт? Это имя нанимателя? Похоже, это старик, что живет в том подозрительном поместье вместе со слугами, а эти парни работают на него. Почему он нам мешает? Прикрывает младшего сына Феодала? Он как-то связан со вчерашними починенными алхимика? Или может работать на алхимика? Если так, то почему не пытаетесь прекратить наше участие в конкурсе? Всё-таки придётся проникнуть в поместье. Ну что ж, придётся ждать у Руси. А